т е о д о р Стар Джон. Когда ты улыбаешься. Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин Кафена, Бусти и Патрионе. Ссылки в описании. Не говори правду людям. Никогда. Не помню, чтобы я когда-нибудь специально формулировал это правило, но всю жизнь следовал ему. А Генри, впрочем, это не важно. Можно сказать, что с Генри я никогда не считался. Кто упрекнет меня? Я обнаружил, что мне по характеру надо быть одиночкой. Я мог делать кое-что лучше, чем другие, что само по себе уже награда. А наводить справки об убийствах, десятках убийств, за которые никто не поплатился и не иметь возможности о них рассказать... Может, это мучило меня, но зато я поступал как человек во многих других случаях. Мне помешал Генри. Когда я был ребенком, т о ж и л за Тремили от школы и бегал на роликах, покуда не выпадал снег. Иногда мне было довольно холодно, иногда слишком жарко, а чаще всего я промокал до нитки. Но в любую погоду Генри ждал меня у входа. Прошло уже двадцать лет. Но стоит только закрыть глаза, и я вижу этот знакомый преданный взгляд, через чур подвижный рот, р а с т я н у т ы й в улыбку и слышу слова привета. Он бывало возьмет у меня книги, прислонит портфель к стене и трёт мои руки, согревая, или подаст мне полотенце из спортивной раздевалки, если идёт дождь, или донимает жара. Я не мог понять, что им движет. Его чувство было выше дружбы, дороже преклонения. Но видит Бог, от меня он не получал ничего взамен. Это продолжалось много лет. Потом он окончил школу, а мне пришлось кое-где застрять. И Я получил аттестат позже. Пока Генри был рядом, я особо не старался. Когда он исчез, школа показалась мне такой унылой, что я приналег и окончил ее. После чего я начал крутиться, пытаясь обеспечить себе регулярный доход, не имея специальности. Я пристроился писать статейки в воскресное приложение одной газеты из тех, что вызывают отвращение у приличных людей. Но это меня не смущало, потому что таковых не читают. Я писал о наводнениях, убеждая читателей, что Америку ждет гибель под водой. Потом о засухе, рисуя к а р т и н ы смерти наших потомков на сухих, как пережаренный картофель, равнинах. Строил заметку о столкновении с к о м е т ы о следом о придурках, предсказывающих конец света. Сочинял биографии великих патриотов, с размеря их с величиной передовой статьи, чтобы они ее не затмили. Это приносило деньги, совесть меня ни сколько не мучила, и я жил в свое удовольствие. Словом, много воды утекло за эти двадцать лет, пока я вдруг не встретил Генри. Самое нелепое, что он совершенно не изменился, даже как будто не повзрослел. Те же жесткие волосы, уродливый широкий рот и веселые блестящие глаза. Одет он был, как всегда, в чьи-то о б н о с к и рубашка, судя по воротнику, на четыре размера больше, мешковатый костюм, свалявшийся свитер, который совершенно не вязался бы по цвету с костюмом, если бы и то и другое имело какой-либо цвет. В этот осенний день, когда все кроме него уже ходили в пальто, Генри подбежал ко мне, задыхаясь и словно виляя хвостом от восторга. Я его тут же узнал и не в силах сдержаться принялся хохотать. Он тоже засмеялся, радуясь до неприличия. Его совсем не интересовало, почему я смеюсь. Он снова и снова невнятно произносил мое имя. Он всегда говорил невнятно из-за этой улыбки, от уха до уха красующейся на лице. Ну что, пошли? заорал я прибавив крепкое словцо. Такое от каких он всегда морщился. Я поставлю тебе рюмашку. Я поставлю десять рюмашек. Нет, сказал Генри, улыбаясь и слегка попятился, втягивая голову в плечи и съеживаясь. Сейчас не могу. Мне показалось, что он рассматривает мой твидовый костюм с жесткими складками на брюках и жемчужно-серую шляпу. А может, он заметил, что я разглядываю его одежду? Он замахал руками, как старуха, которую застали голой, и она не знает, что прикрывать. Не вообще я не пью. Так будешь пить, сказал я. Я схватил его за руку и потащил за угол в кафе м о л с о н а Он робко вырывался, бормоча что-то сквозь свои крепкие неровные зубы. Мне нужна была выпивка и веселье, причем немедленно, и я не собирался тащить его к себе домой только потому, что на людях ему будет не очень уютно. За одним из столов и к кафе я заметил девушку, именно ту, которую мне больше всего не хотелось видеть, как впрочем и быть увиденным. Правда, я не дрогнул. И все же, когда я наконец научусь справляться с такими, как она. Садись, сказал я, и Генри пришлось сесть. Я т т о л к н у л его так, что он ударился о край дивана. Я плюхнулся рядом, задвинув его в угол, чтобы он не смог выйти. Стив, заорал я, оповещая всех присутствующих о своем прибытии. Бармен, правда, уже направлялся к нам, но я всегда так кричу, чтобы его подразнить. Иду, иду, откликнулся он. Что будете пить? Что ты пьешь, Генри? Да ничего, я вообще не пью. Фыркнув, я сказал Стиву: "Две постои к ним с о д о в у ю отдельно." Поверь, я ничего не хочу, сказал Генри, опять втягивая голову в плечи и съеживаясь. Я не пью. Нет, пьешь, ответил я. Что это с тобой? Давай начнем сначала, с самой школы. Ты расскажешь мне историю своей жизни, все тяготы, трагедии, неудачи и триумфы. Моей жизни, повторил он искренне удивленный. Боже мой, я ничего такого не достиг. Работаю в магазине. Я смотрел на него удрученно, качая головой, и он тут же спрятал руки под стол, словно стесняясь неопрятных ногтей. Да, я знаю, я ничего не добился. Он взглянул на меня своими необычными блестящими глазами. Не то, что ты. Каждую неделю в газете и все такое. Стив вернулся неся виски, и я подождал, пока он уйдет. Я всегда делаю вид, что в о р о ч а ю большими делами и не хочу посвящать о б с л у г у в свои проблемы. Могу поклясться, что Стив иногда скрипит зубами от досады, хотя и молчит. У хорошего клиента всегда чуть больше прав, так что Стиву приходится терпеть. Он ведь всего лишь бармен. Когда он ушел, я поднял бокал. За кривую, что нас вывезет, за коня, что унесет, за идею, что все выразит, за вранье, что нас спасет. Честное слово, я не пью. Я намерен тебя угостить, так что отказываться бесполезно. С этими словами я взял его бокал и п о д н е с к самому его носу. Генри успел приложиться как раз вовремя, иначе бокал угодил бы прямо за широкий воротник. Он сделал глоток, и его огромный рот чуть не завязался узлом, словно его прошили т е с е м о й Глаза округлились и наполнились слезами. Он попытался задержать виски в о рту, но чихнул, сделал судорожный глоток и отчаянно закашлялся. Я едва не лопнул от смеха. Как-нибудь в другой раз я включу магнитофон, повторю фокус и прославлю старину Генри на века. Черт возьми! выдохнул он, о а б р е т а я дардечи. Он вытер глаза по трёпанным рукавом, видимо, платка у него не было. Крепкое, сказал он вымученно улыбаясь. Неужели ты это пьёшь? Последнее он почти прошептал. Ну да, вот так, сказал я и допил остаток в его бокале. Еще вот так и допил остаток в своем. Стив, заорал я, хотя у Стива был наготове поднос с новой порцией и я это знал. А теперь о том, о чем ты начал говорить, Генри, сказал я, но умолк на время, пока Стив расставлял бокалы и убирал пустые. Словом, о тебе. Ты заявляешь нечего рассказывать, потом сообщаешь, что работаешь в магазине и точка. Так вот, теперь я сам расскажу историю твоей жизни. Прежде всего, кто ты такой? В этой созданной Господом серо-зеленой вселенной нет большего оригинала, чем ты. Заметь, это только начало. Но я, заикнулся Генри. н и одна гора, перебил я, и наоборот, н и один атом, новейший расщепленный в ы б р а с ы в а ю щ и й альфа ч а с т и ц ы не значит больше, чем твоя самобытность. Вспомни землетрясение, вековой дуб, скачки или н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я и клянусь Богом, я назову то же самое, но на тысячу лет раньше. А ты? Тут я наклонился и воткнул указательный палец в ямку над его ключицей. Ты, Генри, ты уникален. к а к на нашей планете, так и во всей галактике. н у нет, что ты? Засмеялся он, освобождаясь от моего пальца, который пригвоздил его к стене. Ты уникален, повторил я, обнаружив, что эти слова помогают выдохнуть через н о з д р и з а п а х виски. Но это только начало. Уже сам факт твоего бытия — это чудо. Не считая того, что ты когда-либо сделал, сказал и о чем мечтал. Тут я убрал свой палец и откинулся на спинку дивана, одарив его улыбкой. Навряд ли, сказал Генри и покраснел. Слишком много таких, как я. Ни единого. Взяв свой бокал, я понял, что он уже пуст, и выпил его порцию, потому что мои губы были сложены подобающим образом. Стив! Пока бармен приносил новую порцию, я молча наблюдал, как Генри потирает свою ключицу. Итак, мы н а ч а л и с ч у д а Куда направимся дальше, как думаешь? Он хмыкнул. Я не знаю. Раньше тебе кто-нибудь говорил такое, а? Нет. Ну ладно. Я выставил указательный палец, но не тронул его, потому что он был к этому готов. В огромном зеркале за спиной Генри я снова увидел ту женщину. Она рыдала. Это, надо сказать, вообще было ее любимым занятием. Почему я об этом говорю, Генри? – сказал я. Ради твоей же пользы. Ты ходишь по этой земле и всем рассказываешь, что ничего не сделал, а ведь ты уникум. Ну что, а тебе лучше? В ответ он пожал плечами. Нет, просто я как-то не думал об этом. Наверное, да. Он взглянул на меня, пытаясь понять, чего я жду. Ладно. Это уже хорошо, это облегчает мне задачу, потому что я намерен продолжить свой опыт. Так кто ты, Генри? Ну, ты сказал, что я у н и к у м чудо? Я стукнул кулаком по столу, да так, что все подпрыгнули, даже плачущая девушка, отраженная в зеркале, а больше всех Генри. Нет, я скажу тебе, кто ты. Ты б е с ц в е т н о с т ь ты зануда, ты ничтожество. Я неожиданно наклонился к нему, а он шарахнулся, как змея от соли. Думаешь, это парадокс? Полагаешь, я сам себе противоречу? Я не знаю. Губы его задрожали, но он через силу улыбнулся. Выпей. Я снова поднял бокал. За глаза, голубые к а р и и за огонь пылающий в них, не за тот, на котором в а р и в а а за тот, что сжигает двоих. Нет, спасибо, сказал Генри. Я сушил свой бокал. А теперь объясню, почему называю тебя чудом и в то же время ничтожеством. Я не считаю это парадоксом. Понюхав его бокал, я поставил его на стол. Ты начинал именно так, как я уже сообщил, ты был уникален, необычен и так далее. Но сам-то ты считал, что родился голым и беззащитным. И потому все время ч т о т ы приобретал: способность говорить, читать, писать. Ты приобрел какое-то образование, работу в магазине, ты получил право голоса и этот, извини меня, костюмчик. И какими бы скромными ни были твои достижения, ты приобрел намного больше, чем имел, когда родился. Впрочем, пожалуй, нет. С тех пор ты все время теряешь. Какого чёрта ты всё время смотришь в ту сторону? Это девушка, она плачет. Но я тебя слушаю. Да, слушай. Я говорю всё это для твоей же пользы. Она, пускай плачет, в конце концов поймёт, что слезами горю не п о м о ж е ш ь и перестанет. А почему она плачет, ты знаешь? Ещё бы я не знал. Но сказал только п у с т о е На чём я остановился? Я всё время теряю. с самого рождения, послушно напомнил Генри. Именно, ты растерял свой потенциал. Ты начал, имея способность делать все, что угодно, а сейчас не можешь ни черта. Вот я, например, я начал с того, что почти ничего не умел, а теперь могу почти все. Это удивительно, сказал Генри с чувством. Ты все еще не понял, продолжал я. Поясняю. В наше время одни в чем-то совершенствуются, а другие нет. Если тебе повезло, у тебя есть талант и работа, где он нужен, ты далеко пойдешь. Если в твоей работе талант не нужен, ты все же проживешь. Если таланты нет, то специализируясь в одной области, его можно почти заменить. Но в каждом случае все зависит от того, насколько ты владеешь ремеслом и сколь усердно вкалываешь. Я вот, например, совсем другой. Стив, мне не надо, жалобно произнес Генри. Принеси то же самое, Стив. Не п е р е б и в а й меня, Генри. Я делаю тебе одолжение. Кто я такой? Можно сказать специалист без специальности. Таких парней, как я, очень мало. Если я долго делаю одно и то же, у меня вот здесь я похлопал себя полбу, зажигается красный свет, и тут же я закрываю лавочку и придумываю что-то другое. Что касается способностей, я думаю, они у меня есть, но я предпочитаю им и не пользоваться, потому что они загоняют меня в одно какое-то дело, а я не тот человек, которого легко поймать в мышеловку. Нет, Шалиш, ты талантливый журналист, робко сказал Генри. Спасибо, друг, но ты ошибаешься. Журналистика это не талант, это навык, это умение расставить слова, облечь свои идеи в привычные всем формулы. Это все равно, что учиться печатать на машинке. Просто переводишь свою молекулярную энергию в символы. Имеет значение не то, что ты пишешь, а то, как ты это делаешь. Что такое? Ты, кажется, отвлекся. Генри смотрел мимо меня в зал. Она все плачет. Да не обращай внимания. Каждый день какая-нибудь женщина теряет мужа. Потом привыкает. Он что, умер? Окончательно и бесповоротно. Он посмотрел снова на нее, а я на его большой рот, на этот ряд крепких неровных зубов. Его можно было понять. Девушка привлекательная, да к тому же на горизонте чисто. Я задумался, чтобы такое сказать Генри, чтобы он перестал улыбаться. Он снова повернулся ко мне. Ты говорила журналистике. Так вот. Предположим, ты пишешь один опус в неделю, и все, написанное тобой, заставляет читателя верить каждому слову. Предположим, в одной статье ты утверждаешь, что нас ждет конец света, а в другой, что мир вечен. Одна убеждает, хороших людей нет, просто каждый подавляет врожденные пороки, а другая провозглашает, никакое зло не убьет природного гуманизма человека. Понимаешь меня? И каждое слово любой статейки воспринимается как откровение, а вся серия д да, т о она просто дышит правдой. Скажи мне, верит или не верит сам автор этой галиматии тому, что пишет? Ну, я думаю, нет, не знаю. Он снова взглянул на меня, пытаясь угадать, какого ответа я жду. Потом смущенно заговорил, видя, что я ему не помогаю. Что ж, если ты сначала говоришь, что белое это белое. а потом что оно голубое то такой писатель сам не верит тому что пишет так я знал что ты это скажешь но ты ошибаешься на все сто процентов такой писатель умеет верить всему о чем пишет конечно белое бывает белым но подумай если взглянуть на материю через микроскоп что мы увидим Всего лишь частицы, которые уже не частицы, а точки с неясными свойствами. Другими словами, это область, где уже нет фактов и нет правил, которые мы установили для этих фактов. Теперь давай двинемся в противоположном направлении, в космос, туда, куда только может проникнуть сильнейший телескоп. И что мы увидим? Да то же самое. Область возможного и вероятного. Область догадок и не больше. У нас было бы для этого оправдания, если б мы думали, что все линейки сделаны из резины, а рулетка из макарон. Но мы знаем, что это не так. Почему же мы считаем, что там наверху все смутно, внизу все расплывчато, а у нас здесь посредине все выверено и точно, чисто и проверено? Я утверждаю, что ничто не является чем-то, что ничто не докажешь ничем, что ничто не вытекает из чего-то. Более того, реальное нереально. А идея, что мы живем в аккуратной начинке некоего бутерброда, полнейший абсурд. Но не можем же мы, не веря в реальность, ходить на работу, аккуратно получать зарплату и как-то жить. Остаётся одно — верить всему, что увидишь, услышишь и особенно тому, о чём думаешь. Генри заикнулся. Но я заткнись. Дело в том, что вера — это вещь особая. Знания помогают верить, и в то же время вера живет только рядом с невежеством. Для меня аксиома, что только полная, самая полная информация о данном предмете может развеять веру в него, и что только пустоты между ступенями логической лестницы дают возможность проникнуть невежеству, которое мы называем интуицией, без которого мысль никуда не движется. Итак, мы вернулись к тому, с чего начали, не специализируясь ни в чем. Я оберегаю свое невежество и потому могу поверить во что угодно. Вывод: жизнь это удовольствие, и я черпаю его полной ложкой. Генри широко улыбнулся и покачал головой в знак восхищения. Я рад, если это так. Рад, что ты счастлив. Что значит если? Я получаю, что хочу, причем всегда. А если это несчастье, то в чем же оно? Не знаю. На мгновение он закрыл глаза, потом повторил: «Не знаю. Можно выйти? Но я не кончил разговор, мой мальчик. Я только начал подбираться к теме». Генри с тоской посмотрел на дверь и еле слышно вздохнул. Потом опять улыбнулся. «Я просто хочу. Ты понимаешь? Ясно. Использованное пиво сдают вон там вниз по лестнице». Поднявшись, я пропустил его. Я знал, что улизнуть из кафе он может только миновав меня. Почему я не хотел, чтобы он улизнул? Потому что рядом с ним мне всегда было хорошо. У Генри есть черта, которую можно назвать эффектом изумления. Даже если прочесть в его присутствии алфавит от А до Я, клянусь Богом, он будет изумлен. Это очень забавно. Впрочем, теории, которые я ему тут наплел... изумили бы кого угодно. Именно тогда я и решил рассказать ему об убийствах. Однако в этот миг комната покачнулась, и я вцепился в край стола, чтобы поставить ее на место. Это было мне знакомо. Нужно срочно что-нибудь съесть, прежде чем снова залить в себя горючее. Но тут я почувствовал, вернее услышал, какую-то суету. Генри, старый дурак, стоял рядом с плачущей девушкой. Когда она взглянула на него, лицо ее исказилось, она вскочила и так съездила ему по физиономии, что он покачнулся. Не успел я помниться, как она выбежала из кафе, а Генри остался стоять, потирая щеку и улыбаясь. Генри, повернувшись ко мне, он снова посмотрел на дверь, потом приковылял к нашему столику. Сказал бы мне, что хотел приволокнуться, возмутился я. Я бы тебя предупредил, она сейчас в Дауне. Ты не понял, я просто спросил, не могу ли чем-нибудь помочь. Она как будто не расслышала. Я спросил снова, она пришла в ярость и о г р е л а меня. Вот и все. Я рассмеялся. Может быть, ты и помог. Ей сейчас лучше взбеситься, чем сидеть вот так терзая себе душу. Но все же почему ты решил, что можешь с ней истолковаться? Он опять расплылся в улыбке. Я же сказал, что не хотел ничего такого. Только пытался помочь и добавил, словно в этом была суть. Она же плакала. А какая тебе выгода? Он промолчал. Я так и знал. Я хлопнул его по плечу. Тебя нужно переделать. Вот с этого и начнем. Мы избавим тебя от чересчур широких рубах и слишком м у з к и х взглядов. Мы узнаем, что тебе в самом деле нужно, и научим этого добиваться. Но я не... Серьезно, я заткнись. Элементарная истина, которую ты будешь учить до посинения, такова: не делай ничего просто так. Всегда спрашивай. А мне какая выгода? И не вздумай даже ударить палец о палец до тех пор, пока не услышишь большая, Стив! Тогда у тебя в кармане новенького костюма всегда будет новенький бумажник, и никто, ни одна девица не посмеет съездить тебя пороже в таком гнусном кабаке, как этот. Собственно, заведение молся на совсем не гнусный кабак, но как раз в это время подошел Стив, я хотел, чтобы он это услышал. Я заплатил, а сдачу оставил ему. Я отдаю на чай немного пенсов двадцать, а он не догадывается, что если сопоставить с ч и т а и ч и и вы, то последние составят как раз девять процентов за обслуживание. В один прекрасный день он или сам додумается до этого, или я ему скажу, и это будет забавно. А секрет всего забавного в том, что надо учитывать мелочи. На улице Генри остановился и стал переминаться с ноги на ногу. Ну что ж, до свидания. Никакого до свидания. Мы идем ко мне. Нет, сказал он. Не могу. Мне придется. Что придется? Пойми, Генри, тебе надо помочь. Хоть ты сам об этом не знаешь. И Я помогу. Хочешь ты того или нет. Я разве не сказал, что мы тебя сломаем и построим заново? Он дернулся вправо, потом влево. Я не могу отнимать у тебя время. Пойду домой и все. Я понял, что если мне не удастся его переубедить, то останется одно — нести его на руках. Я мог бы это сделать, но мне не хотелось. Всегда есть способ увернуться от тяжелой работы. Генри, начал я и замолчал. Он ждал и не то чтобы нервничал, но ощущал некоторое беспокойство. Типы вроде Генри не дерутся, не убегают. С ними можно делать все, что угодно, но надо думать. Думать над тем, чтобы такое сказать, самое правильное. И я придумал. Генри, сказал я как-то по-настоящему мягко и искренне, и эта перемена поразила его больше, чем если бы я заорал. У меня страшная беда. Это единственный человек в мире, которому я могу довериться. Черт возьми! Он подошел поближе и в сгущающихся сумерках взглянул мне прямо в глаза. Почему же ты сразу не сказал? У каждого человека, если поковыряться в его душе, спрятан такой б о л т и к Остается только н а щ у п а т ь его. Сдерживая смех, я отвернулся и вздохнул. Это долго рассказывать. Не буду морочить тебе голову. Может лучше... О нет, я пойду с тобой. Ты настоящий друг. Прошептал я и громко сглотнул слюну, как бы от волнения. Мы подошли к парку. Я брел медленно, держа дистанцию, как на похоронах, а Генри с е м е н и л рядом то и дело тревожно, заглядывая мне в лицо. Это насчет той девушки? спросил он. Нет, она здесь ни при чем. А ее муж? Что с ним случилось? Тоже, что с бараном, который попёр на овцу, да промахнулся. Я толкнул его локтем. Понял? Короче, он ухнул в пропасть. Мы как раз шли под фонарем, и я видел его лицо. Послушай, однажды из-за этой улыбочки голова твоя расколется как орех. Зачем ты все время демонстрируешь свои зубы? Виноват, сказал он. И когда мы почти уже пересекли парк, он спросил: а почему? Что почему? Почему ее муж в пропасть? А она вроде с кем-то переспала, а когда сказала мужу, он и навернулся. Знаешь, есть люди, принимающие вещи всерьез. А вот мы и дома. Я пропустил его вперед. Мы прошли по дорожке, потом через в е р т я щ у ю с я дверь. В л е ф т е он уставился на с т е н ы о т д е л а н н ы е деревом. Очень красиво. Не так сыро. Скромно заметил я. Двери скользнули в стороны. Я провел его через холл и толкнул дверь ногой. Входи. Мы вошли в переднюю. И естественно наткнулись на Ларретту. На ее лице застыло дежурное выражение, с помощью которого она выдает злость за оскорбленные чувства. Я подтолкнул Генри вперед, наблюдая затем, как негодование сменилось светской радостью. Познакомься, это моя жена. Он отступил, но я снова толкнул его вперед. Он заулыбался, склонив голову и завилял хвостом. Сказал он, сглотнул и начал снова. Как поживаете? Это Генри, сказал я. Мой школьный друг Генри, о котором я тебе рассказывал, л а р е т т а Никогда ничего, конечно же, не рассказывал. Он хочет есть, и я хочу есть. С о б р а з и н о м что-нибудь. Не давая ей вставить ни слова, я сказал: ужин на бумажных тарелках в моей каморке организовать легче, чем накрыть на стол, а? Ей пришлось кивнуть, а я толкнул Генри к моей келье и сказал. Прекрасный и спасибо, лучшая из женщин. Она еще раз кивнула, уже соглашаясь. Войдя внутрь, я закрыл двойную дверь и х о х о т а прислонился к ней. Черт возьми, сказал Генри, у которого загорелись глаза. Ты не говорил, что женат. Улыбка п о м е р ц а л а потом исчезла вовсе. Наверное, не говорил. Это же мелочь. Мы не говорим о воздухе, которым дышим, о насморке, о дороге на работу. Да, ну. Но... Может быть, она, может быть, мы ее беспокоим. А почему ты смеешься? Я смеялся, вспомнив, как изменилось лицо Ларетты, когда мы вошли. Конечно, я опоздал и этим испортил обед, да плюс ко всему явился пьяным. А Ларетта приготовилась весь вечер демонстрировать свое негодование и никак не ожидала, что я кого-то приведу. Ах, л о р е т т а такая у ч т и в а я такая воспитанная. Скорее умрет, чем выдаст свои чувства незнакомому человеку. Я смеюсь, потому что какое т о беспокойство. Он сел и сказал: "Хорошенькая, кто Варетта? Плохих не держим, Генри. А я ведь не такой, как все. А другие разве такие, как все?" Спросил он робко. "Конечно, идиот. Говоря не такой, я хочу подчеркнуть, совсем не такой." Это не обязательно лучше, чем другие. Скромно добавил я. Просто не такой. В каком же смысле? Ох, этот Генри обязательно должен докопаться. Как бы в ответ на его вопрос я достал футляр для ключей, звизгнул м о л н и й нащупал бронзовый ключик от ящика стола и повертел у него перед носом. Всё расскажу, когда запихнем что-нибудь в брюх, и останемся вдвоем. Это т а самое. Неприятность, которая так где нужна моя помощь, т а с а м а я Но это дело настолько личное и тайное, что я не позволю себе даже думать об этом, пока не запру д в е р ь Ну ладно, сказал он. Хорошо. Он явно подыскивал другую тему для разговора. А можно я спрошу про ту девушку, чей муж ш п а р ь Сказал я, хотя это не так интересно. И Генри здорово умеешь путать кошмарное с банальным. Прости, но она выглядела ужасно расстроенной. Я, мне кажется, что я не понял, что ты сказал. Этот странный порядок слов. Он завершил знаком в о п р о с а Она с кем-то еще? Слова угасли, и Генри покраснел. И муж об этом узнал? Не то чтобы узнал. Она сама ему сказала. Понимаешь, ее втянули в какие-то опыты, ну что-то вроде испытаний нового лекарства, которое подавляет волю. Под воздействием этого снадобья, я улыбнулся приятным воспоминанием. Она была послушна, как овечка. Ты видел, что она совсем не дурнушка, скорее наоборот. Значит, произошло то, чего следовало ожидать. Карподим говорят римляне в таких случаях, то есть сверли и получишь нефть. Генри смотрел рассеянно, но все же улыбался. А тот учёный, который дал ей это лекарство, в общем, она совсем не была виновата. То есть её муж не должен был. Не должен был. Передразнил я. Должен, если знать этого мужа. Один из тех идеалистов, кто считает любовь священной и всякое такое. Кроме того, у него пол лица осталось в Корее, и это сильно его удручало. Любовь это чушь. Откинувшись на спинку стула, я продолжал. Он никогда бы ничего не узнал. Но этот медикамент похож по действию на эликсир правды, хотя человек проглотив его, не выглядит поддатым. Она пошла прямо домой, причем выглядела как всегда, но не могла ничего скрыть. Она и не знала, что ее, как бы это сказать, накачали, ей подсыпали в кофе. Она рассказала мужу, что случилось, и неручалась за свою будущую верность. Почти всю ночь он прокручивал это признание в своей голове, а потом встал, влез в машину, разогнался и ухнул в пропасть. Генри улыбнулся два раза подряд, причем одна улыбка как бы наехала на другую. А Теперь она только и делает, что пьет в баре. Она не пьет. Ты читал когда-нибудь леди Фантом Уильяма Айриша? Там одна девица изводит героя одним своим присутствием. Она всегда оказывается там же, где он, днем и ночью, целыми неделями. Эта цыпочка из кафе вроде бы такая смирная, пытается также действовать на меня. Сидит там, где я могу ее встретить, и ненавидит, ненавидит меня и плачет. Тебя? Я подмигнул и пощелкал зубами. Научная работа Генри решает разом много проблем. Я люблю решать проблемы по одной. м е с т н о е дело, мне знакома химия. Я ведь говорил тебе, что оказался специалистом без специальности. А теперь убери с лица свою ухмылку, иначе не сможешь есть. Подошла Ларретта с подносом, на котором красовались креветки поджаренные на сливочном масле под пикантным апельсиновым соусом, салат из р а з н о й зелени с луком и молотыми орешками, а также медовый торт по-арабски. О, -хо -хо, задохнулся Генри и вскочил на ноги. Это прекрасно, миссис. Лоретта, ты не принесла выпивку, сказал я. п р а в ы я не хочу, сказал Генри. Он очень деликатен, а мы не любим показной деликатности, правда, Лори? Лоретта колебалась, закусив нижнюю губу, потом сказала: "Хорошо, я сделаю коктейль". Не надо, перебил я. Принеси целую бутылку, а потом мы не будем больше тебя беспокоить, да, Генри? Я ей богу не хочу. Давай действуй, дорогая. Произнося это слово, я как правило рычу на нее. Лоретта поставила поднос на кофейный столик и метнулась вон, а я засмеялся. Теперь обязательно принесет. Когда Генри расплывался в улыбке, я почти слышал шорох в уголках его рта. Жена принесла бутылку, и я взял ее в руки. Не надо содовой, мы настоящие мужчины и не запиваем. Хорошо, дорогая, грязные тарелки уберешь завтра. Пятиться задом она не решилась, но не сводила с меня глаз, вероятно, от страха, и потому вышла как-то боком, не забыв подарить Генри у л ы б к о й гостеприимной хозяйки, хотя эта улыбка получилась кривой и м я т о й Он лепетал в это время "Спасибо, миссис", но не успел закончить фразу, как я захлопнул дверь, потирая руки, я сел на диван. Давай сюда бутыль, Генри. Он принес бутылку, сел рядом со мной, и мы начали есть. Все было очень вкусно, но это тот минимум, который должен требовать любой мужчина от своей жены. Я бы хотел потребовать, чтобы л а р е т т принесла сигареты, но почувствовал, что уже достаточно, позабавился с ней и это не доставит мне удовольствия. Желудок был вполне ублажен тем, что в него попадало. Генри тоже замолчал и сосредоточенно ел. Позволив себе быть щедрым, я налил стаканчик Генри и не забыл себя. Потом, откинувшись на спинку дивана, рыгнул, от чего Генри вздрогнул. Я проглотил виски, налил еще порцию, наблюдая за Генри, который собирал мед с тарелки куском хлеба. Да твоя жена поистине. Я же сказал, плохих не держим. Садись сюда и захвати горючее. Поколебавшись, он принес бутылку и поставил на письменный стол, а сам уселся на кончик кресла. Он смахивал на котенка, впервые в жизни усевшегося на забор и поэтому неустойчивого. Я рассмеялся ему в лицо, и он тут же ответил виноватой улыбкой. Знаешь, что я собираюсь сделать? спросил я у этого банального, глупого, трусливого и преданного Генри. Я собираюсь посвятить тебя в некоторые тайны, неизвестные никому на свете, и в то же время эти тайны к о е к о м у известны? Этих людей немного, но они есть. Можно ли считать оба эти утверждения правильными? Ну, он покраснел. Поскольку соображаешь ты медленно, лично для тебя я упрощу задачу. Сейчас я высказал парадокс, но это не парадокс. Перестань улыбаться и кивать, просто слушай, и, может быть, что-то поймешь. Итак, ты и я разные люди, так? Да, вздохнул он. Правильно. И в то же время все люди похожи друг на друга, в этом как раз парадокса нет. Разве? Да, и вот почему. Ты похож на мою жену, на бармена, на редактора городской газеты и на миллиарды всех, кто ползает по земному шару и называет себя человеком. Как ты проницательно отметил, я не похож на тебя. И к тому же я не похож ни на Лора э т у ни на Стива, ни на редактора. Теперь ты видишь, что это не парадокс. Генри смущенно поежился. Он меня вообще изумлял, как может такой человек, не умеющий ни притворяться, ни ловчить, даже соврать и то не способный, как он может прожить на свете хотя бы три дня? Посмотрите, как он бьется над моим вопросом, стараясь найти правильный ответ. Не знаю. Это прозвучало как мольба о прощении. Глаза его смущенно замигали. Может, ты хочешь сказать, что... не человек. Он тихо захихикал и как-то снова съежился. Прислонившись к спинке дивана, я просиял. Потрясающе! Оказывается, ты не так глуп. А ты действительно хотела это сказать. Но я думал, что все на свете люди. Это прозвучало потетически. Не путай разные вещи, сказал я мягко. Я наклонился к нему резко, чтобы испугать, и он испугался. Опустив палец в виски, нарисовал на столе довольно большой мокрый круг. Предположим, что внутри этого круга я повозил рюмкой внутри окружности, и в этой рюмке содержится то, что мы называем человеческим. Когда она здесь, или вот здесь, или чуть дальше, в ней все по-прежнему человеческое. Ты, например, отличаешься от Стива, потому что его человеческое вот здесь, а твое вот тут. Вы разные, потому что помещены в разных частях этого круга, но вы одинаковы, потому что вы оба внутри круга. Итак, парадокса нет. Я порожнил рюмку и положил руку внутрь круга. Полировка на столе бледнела от спирта, но это не важно. Завтра Лоретта отполирует. Внутри круга, продолжал я. Человек может быть умным или глупым, музыкальным, агрессивным или н е ж н ы м технически грамотным. Он может быть югославом, математическим гением или кондитером. Но прежде всего он человек. Однако г л у п о у т в е р е т что человек обязательно должен жить внутри круга. А что делать тому, кто родился за его пределами или живет на границе? А кто может запретить ему жить вот здесь? Тут я грохнул кулаком, постол у за пределами круга. Я заикнулся Генри. Заткнись, отвечаю. Есть люди и за пределами круга. Не так много, но они есть. Но если мы уже назвали людьми тех, кто внутри, то живущие снаружи должны иметь какое-то свое название. И ты один из них, прошептал Генри. Точно. Вы те, кого называют мутанты? Мутанты? Нет. Хотя черт возьми, это название подойдет, но не те мутанты, которые ты думаешь. Не результат атомной пыли, космических лучей или чего-то в этом роде. Обычная будничная разновидность. Смотри. От одной точки окружности до другой внутри круга дальше, чем от точки внутри до точки снаружи, верно? Однако по всей длине диаметра возможны разновидности, то есть разница между людьми, которая позволяет оставаться им людьми. Но один маленький шаг вот сюда, я вывел палец за окружность, и ты обнаружишь нечто совсем другое. В каком смысле другое? Да этого другого тьма тьмущая. Я пожал плечами. Возьми любой биологический вид, ну хоть котят одного помета. У одного острое зрение, а у другого когти. Кто лучше? Я думаю, что никто, не андерталец ты косматый. При этом он улыбнулся. Ни один не лучше, они просто разные. У каждого свой способ охотиться. Теперь представь, что у другого котенка из того же семейства жабры, у третьего чешуя, как у рыбы. Что это такое? Суперкошка, просиял Генри. Ну, скажем, просто не кошка. Значит, ты? Я не человек, подтвердил я. Но ты выглядишь как... Ну да, ведь кошка с жабрами тоже выглядит обыкновенной кошкой. А я другой, Генри. Я всегда знал, что я другой. Я снова ткнул в него указательным пальцем, он съежился. Вот ты, например. Обладаешь качеством, которое я встречал очень редко, способностью сопереживать. Ты словно видишь мир глазами других людей, ощущаешь ш е р о х о в а т о с т ь жизни их пальцами. Ты смеешься вместе с ними или плачешь, когда они рыдают. Да, я думаю, что вернемся ко мне. Я умею сопереживать, как крокодил петь, но у меня есть иное. Знаешь ли ты, что я Никогда не злюсь. Вот почему я могу наслаждаться жизнью, вот почему я могу распоряжаться людьми, заставить любого делать то, что мне нужно, потому что я умею держать себя в руках. Я могу рычать как лев и вообще устроить целый спектакль, но в серьез никогда не выхожу из себя. Ты давно меня знаешь, Генри. Ты читал мои опусы, наблюдал за мной. Итак. Ты можешь назвать меня человеком. Он облизнул губы, сцепил пальцы и щелкнул суставами. Бедный Генри, от этой н а в ё х о н ь к о й идеи у него раскалывалась голова. А вдруг решил с я он наконец: "Ты вовсе не другой, а просто талантливый". Ну вот мы и подошли к сути. Вот тебе аргумент. Кстати, об аргумента х где бутылка? Я налил себе и ему. Видишь ли, Генри, я парень скромный. Будь на моем месте человек, он возомнил бы себя суперменом. Я же понял одно: на свете слишком много существ разных видов. Следовательно, должны быть и такие, как я. Хочешь сказать такие же, как нет? Просто кроме меня существуют еще люди самых разных типов. И уж раз я умею думать, как не человек, я нашел способ отыскивать подобных себе. Пытаясь подняться с кресла, я понял, что ничего не выйдет и рухнул на место. Черт с ним! Представляешь, я голоден как нечего сказать. Обед не могла приготовить что-нибудь посущественней. Я пуст как бумажный мешок. Генри, дверь заперта? Он подошел к двери и подергал ее. Когда он вернулся, я достал бронзовый ключик. Сейчас я тебе открою глаза кое на что, старина. Я отпер ящик письменного стола, который со временем оказался заполненным до верху. Ну что ж, когда хочешь позабавиться, нельзя упускать из виду даже мелочи. Достав папку, на которой было написано «Справедливость», я шлепнул ее рядом с пишущей машинкой. Итак, я нашел еще одного нечеловека, чтобы получилась пара. Один должен поймать другого, так ведь? Теперь, слушай меня внимательно. Способен ли человек задумать нечто подобное, не говоря уже о том, чтобы претворить это в жизнь? И я открыл папку. Это началось, когда я писал статейку о не раскрытых убийствах. Ты ведь знаешь, что ни один муниципалитет не публикует данных на эту тему. Представь себе: в одном городе 69%, в процентов, в другом 73%. Кое-где процент удалось довести до 40%, а в нашем городе в каком-то году было 38%. Но в любом случае остается ч е р т о в а уйма не раскрытых убийств. Так вот, в своей статье я раскопал все, что мог, и таких дел набрался целый ящик. Можно было приступать к поиску решения. Что здесь важнее всего? Кто убийца? Несущественно. Кто мог стать убийцей? Ерунда. Я пришел к выводу, что ко всем нераскрытым делам должен подходить один ключ. Там убили заурядного рекламного агента, не имевшего врагов. Здесь нашли подростка с ножом в груди, а потом обнаружили богатого наследника, утонувшего рядом со своей яхтой и так далее. Я отверг все случаи, когда погибший имел врагов, или когда убийца мог присутствовать побудительный мотив. В результате остался довольно странный набор убийства, для которых вроде бы не было ни причины, ни повода, и к тому же совершенные в разных местах и разным способом. Должен тебе сказать, что я подолгу звонил, носился по стране, брал интервью у сотни людей. Я продолжал искать убийства, не имевшие причины. Обнаружив мотивировку, я тут же отбрасывал дело в сторону. К тому времени я уже собрал материал на тему убийства. Ради чего, которого хватило бы на парочку крупных кусков, а то и на целую серию выступлений. В одну прекрасную ночь я проснулся и перечитал все, что у меня накопилось, и что же я понял? В каждом, абсолютно в каждом случае после убийства кто-то оказывался счастливее. Во всяком случае, ему становилось легче жить. Я не говорю о тех, кто унаследовал пожитки убитого или о женах и детях замученных пьяными з а г у л а ы м и хозяина в дни получки. Передай мне бутылку Генри. К примеру, жила была старуха, здоровая как буйвол, которая с л е г л а в постель и восемь месяцев притворялась больной, чтобы не дать своей дочери выйти замуж. И когда девушка была в девяти милях отсюда... Старый к о р г е перерезали горло. Или такой случай: студент технического колледжа, весьма положительный юноша, сам оплативший свою учёбу, вынужден был вернуться домой, потому что его папаша взбрело в голову расширить семейное дело – магазин скабинных товаров, и он потребовал от студента прекратить занятия. И вот в прекрасное летнее воскресенье, когда юноша при в о с ь м ь д е с я т свидетелях, то есть без дураков, находился в церкви. Кто-то раскрывает папаше череп. Убийцу так и не нашли. Так вот, теперь я подхожу к главному. Умению рассуждать не так, как рассуждают люди. Предположим, существует человек, как ты сказал, мутант, слабое отклонение, тот, кто родился сразу за окружностью. Он переезжает с места на место и убивает тех, кто мешает кому-то жить. Никогда одним и тем же способом, никогда похожих людей, никогда в одной местности. Так как же его обнаружить? Потом я начал анализировать случаи так называемого естественного конца. Почему? Потому что этот парень убивал так, что иногда это выглядело убийством, а иногда естественной смертью. Этот деятельный малый перепробовал массу способов убийства. И тут я начал вынюхивать не убийцу, а людей невинных, которым после чьей-то смерти стало легче жить. Обнаружив подобный случай, я начинал крутить назад, то есть выяснять причину смерти. Иногда это оказался ы в пустой номер, но бывало, я находил то, что искал. Например, скарлатину. Ты слышал когда-нибудь, что можно умереть от скарлатины? Как правило, нельзя, но можно накормить человека белодонный, и врач ничего не подозревая напишет свидетельство о смерти от скарлатины. Комар носа не подточит. И вот уже покойника оплакивают родные. Налей к а мне еще, Генри. Эх, Генри, я обвиняю не от вина, от того, что душа полна. Конечно, к этому времени у меня было материала гораздо больше, чем на одну вшивую статейку или даже серию статей. Да, теперь я целыми неделями таскался за похоронными процессиями и просиживал в моргах. Я поступал просто: если случай казался мне странным, я отправлял его в эти папки. Эх, приятель, если б следователь добрался до моих папочек, какая поднялась бы шумиха! Они опрокинули бы все мраморные надгробья и перерыли кладбище как картофельное поле. Слушай, а ты знаешь растение а к о н и т у м напеллоа или а к о н и т а проще говоря, волчий корень? Если растереть его, можно приготовить пикантную специю вроде х р е н а для любителей остренького. Вот тут в конце нашей улицы жила женщина, в прошлый вторник ее скрутило и она отдала концы. А диагноз был сердечная недостаточность. Дочь ее сразу же помчалась в Голливуд, где из нее выйдет в лучшем случае второразрядная официантка, которая подает клиентам еду прямо в машину. Но ведь она этого и хотела. И знаешь что? Рано или поздно этот парень, который приносит столько радости угнетенным, может найти и меня и спросит: "Эй, приятель, ты меня искал?" И что же ты ответишь? спросил Генри без знака вопроса. А ты как думаешь? подзадорил я. Запросишь награду или сорвешь куш? Кажется, так это называется в газетах. Да, в кинофильмах. Держи, курочка, ах, спасибо. Вот видишь, я бутылку опрокинул, помоги поднять. И вытри эту чертову справедливость. Я хотел сказать папку. Надрался я, приятель. А знаешь что, мне это нравится. Налей еще. Я бы налил себе да Ты видишь, что со мной? Спасибо. Так вот, о чем это я? Ну да, ты говоришь, я прижму этого парня и получу куш. Так вот, Генри, это ты мыслишь как человек, а я, сэр Генри, такого не сделаю. У меня есть к нему просьба, справедливая просьба. Ты видел эту испуганную з а й ч и х у с подносом? Ну да, Ларетту. Так вот с этой Лареттой. Поначалу все было прекрасно, а начало быстро кончилось. Месяца четыре назад. Все время она перед глазами. И эти все. Не пей так много. Да где ты был, я волновалась. Я бы сам справился. Но Коль скоро есть тот, кому это нравится. Но настоящая причина, по которой я хочу познакомить этого нечеловека с милой женушкой, другая. Я получу громадное удовольствие, если заставлю его это сделать. С людьми я управляюсь, но заставить его гораздо интереснее. Человека можно подбить на что угодно или отговорить от чего-то, а я как раз умею подбирать правильные слова. Скажи, а твою подружку не пугает эта клавиатура? Какая? Испуганно спросил Генри. Да это твоя улыбочка. Мне страшно хочется узнать, как мой подследственный успевает перемещаться по всей стране. Сначала он ищет клиентов, потом придумывает, как их угрохать, потом ждет удобного случая и, главное, все успевает. Уже на этой неделе он прикончил пятерых, а ведь еще только четверг. Может, он не один? Не смело заметил Генри. Смотри, к а я об этом и не подумал, наверное, потому что я только один. Черт побери, какая прекрасная картина! Команды не людей, мыслящих не по человечески делают с людьми то, чего требуют их нечеловеческие идеи. Но ради чего же он ему п о д о б н о е так рискует, чтобы о с ч е с л и в и т ь нескольких идиотов? А для них неважно, счастливит ли они кого-нибудь или нет. Почему ты шепчешь? Наверное, слишком набрался, не могу говорить громче. у х классная была выпивка. Что ты сказал, что их это не интересует? Слушай, приятель, не заливай мне про не людей. Кто по ним специалист? Говорю тебе, стоит им кого-то убрать, как другой начинает жить лучше. Вот в этих папках. Папки-то хорошие, выводы плохие. Ты все время беспокоишься о том, кто ты, а мы н е т мы просто есть. Кто это мы, Генри? Ты что, приглашаешь к себе в компанию меня? Нет. Не приглашаю, сказал Генри на сей раз не улыбнувшись. Человек ты или нет, я не знаю. Да мне все равно. Однако ты большой хвостон. Я зарычал и попытался подняться, однако когда рычишь шепотом, никто не пугается. А если к тому же руки у тебя как бревна, а ноги слушаются примерно так же, как старые трубы, сваленные на соседском дворе, впечатления от твоего рыка никакого. Что это со мной? спросил я, едва шевеля губами. А ты уже почти покойник, ответил Генри. Что, что ты сказал, Генри? О чем ты? Я просто пьян. Дикумарин, ответил Генри. Слыхал о таком. Еще об э т о яд разрушающий капилляры внутри тела лопаются все мельчайшие сосуды и происходит кровоизлияние. Генри, ты отравил меня. Конечно. Я попытался подняться, но не смог. Ты ничего не понял. Ты должен был убить Ларетту. Зачем я привёл тебя домой? Я считал, что убийца должен быть полным антиподом мне, а ты как раз такой есть. Ты же знаешь, я её терпеть не могу. Это убийство о с ч а с т л и в и л о бы меня. Её надо убить, Генри. Нет, ответил он упрямо. Только не её. Я уже говорил, нам не важно, станет ли кто-то счастливее. Надо было убрать тебя. Но за что? За что? От тебя много шума. Я посмотрел на него, пытаясь грозно свести брови, но ничего не получилось. Мы вынуждены защищаться, объяснил он терпеливо. Я тот, кого ты, возможно, назовешь телепатом, хотя это не совсем верно. Я не вижу картин, не слышу слов, один только шум. Да, думаю, слово шум подходит. Ты знаешь, что есть определенные существа, не важно люди это или нет, которые не умеют злиться. Они получают удовольствие от того, что оскорбляют и унижают других. И когда занимаются этим, издают такой вот шум. Мы его не переносим. А ты особенный. Тебя слышно за тысячи миль. Когда мы уничтожаем одного из вас, конечно, кому-то делается лучше, тому, кого ты унижал. Прости меня, Генри, прошептал я. Я перестану, честно перестану. Не сумеешь, сказал Генри. Пока ты жив, не перестанешь. Черт бы тебя побрал, ты даже умираешь с удовольствием. Он сжал руками голову и стал качаться в зад вперед, продолжая улыбаться. А ты все время улыбаешься, прошепел я. Ты убиваешь с удовольствием. Это не улыбка, сказал Генри. а Убиваю я для того, чтобы прекратить этот шум. Как тебе это объяснить? Одни люди не переносят, когда кто-то царапает н о г т е м по стеклу. Другие не могут слышать, как лопата скребет тротуар. Большинство не выносит скрипа р а ш п е л я по металлу. Это меня совсем не беспокоит, сказал я. Смотри сюда, черт возьми! Схватив булавку, он вонзил ее себе под ноготь. Улыбка его стала еще шире. Вот это боль, понимаешь? Боль. А то, что делаешь ты, невыносимая боль. Я не могу терпеть шум, который ты производишь. У меня раскалывается голова и ноют зубы. Я вспомнил все те случаи, когда он улыбался в моем присутствии. Выходит, каждый раз для него это был визг стекла, скрип двери, скрежет р а ш п и л я и иголка под ногтем. Я выдавил смешок. Тебя поймают. Я легко обнаружить. Дику м а р и н черта с два, его не будет в стаканах, если ты на это намекаешь. Я отравил тебя несколько часов назад, еще у м о л с о н а В том бокале, который я не взял, а ты выпил. Я п о з о в у Лори и расскажу ей. Расскажи мне, предложил он, склонившись надо мной и сияя огромной улыбкой. Впрочем, это была совсем не улыбка. Язык у меня распух, о не мел, и слова застревали в горле. Не надо, выдавил я. Не убивай меня, Генри. Снова он сжал руками голову. Разозлись, вскрикнул он. Если ты сможешь разозлиться, ты прекратишь этот шум. Ах, вы змеи и вы чудища. Все, кто так любит ненависть. Ты помнишь женщину в кафе? Она производила такой же шум, пока я ее не разозлил. Теперь, когда ты умер, ей станет лучше. Я хотел сказать, что я еще не умер, но язык не слушался меня. Это я заберу, сказал Генри и сгреб со стола все папки. Всё в порядке. Ты все равно умер бы от пьянства, а сейчас выглядишь не хуже, чем всегда. Только на сей раз ты не проспишься. Вот если бы тебе удалось разозлиться. Я наблюдал, как он отпирает дверь, как уходит, слышал, как он прощается с Ларреттой. Хлопнула входная дверь. Ларретта вошла в комнату, остановилась и вздохнула. О боже, сегодня ты особенно напакостил, правда? сказала она оживленно. Клянусь, я старался, я хотел наорать на нее, завизжать, но не смог. Сознание мутилось. Нагнувшись, Лоретта забросила мою руку себе на шею. Помоги мне хоть чуть-чуть, сказала она. Оп! На т р е н и р о в а н н ы м движением задействовал свои сильные плечи и бедро, она поставила меня на ноги. Знаешь, а мне понравился этот Генри, щебетала она. Он так... Улыбнулся, прощаясь. Мне показалось, что все будет в порядке.